Остался последний гиперпрыжок. Через час мы будем на орбите Ронтара, сказал Шархат, подходя ко мне. Я стояла возле иллюминатора высотой в три моих роста, и смотрела на звёздное небо, но любоваться его красотой не получалось. Мыслими те двое суток, что мы летели, я была далеко. Переживала за Ису, думала о том, какой получится встреча с Ронтарцами. И, пытаясь отвлечься и отработать навык работы со своим даром, тренировалась. «Кас, не отдаляйся от меня», — тихо сказал Шархат. Я обернулась, вглядываясь в такие родные, немного уставшие глаза. Мой мужчина сам двое суток, то на тренировках, то на совещаниях. Мы почти не виделись. «Я и не собиралась», — ответила ему. Шархат выдохнул, обнял меня, зарываясь лицом в мои волосы. «Мы справимся». Вместе мы справимся с чем угодно. Какое-то время я просто наслаждалась теплом своего мужчины, его силой и уверенностью. А после Шархат неожиданно спросил: "Кас, когда мы вернёмся с Ронтара, ты согласишься переехать жить ко мне?" Я растерянно замерла, но сердце от этого предложения ухнуло вниз. "Да", ответила уверенно. О чём вообще речь, если я в последнее время находилась в его квартире чаще, чем в своей? Совместные тренировки, ужины, а потом и ночь. Уже не оставляли выбора. Мне хотелось быть с моим мужчиной всегда, согревать и любить так сильно, как смогу. Наши губы предсказуемо встретились, и мы бы не остановились на одном поцелуе, если бы Шархата не вызвали по внутренней связи. Пока он отлучался, я переоделась, прикрепила к поясу бластер и вышла к капитанскому мостику. Медленно собиралась команда. За иллюминаторами практически не было видно привычного за эти дни бескрайнего космоса. Вид заслонил Арантар. Планета коричнево-жёлтая, испечённая скалами и горными массивами, с бесчисленным количеством мелких озёр и рек и огромной территорией тёмно-зелёных джунглей, в которых затерялась экспедиция. Раздалась команда сесть и пристегнуться, и я послушалась. Шархат по привычке проверил мои крепления, прежде чем оказаться в соседнем кресле. Корабль резко пошёл на снижение, на несколько мгновений утонув в фиолетово-розовых облаках. Мы садились не в космопорте, а в определённом квадрате, позволяющем весьма быстро оказаться рядом с поселением, где обосновалась экспедиция. Корабль, на котором прилетела на рантар Иса, возвышался левее от нас. Стоило спуститься, как в лицо дыхнул горячий сухой ветер, обжигая губы и поднимая песок. Я моментально подключила в костюме, помимо функции регуляции температуры, ещё и защиту зрения. Безопасники распределились по кругу, просматривая местность и подмечая опасности. И медленно и уверенно приближались к скалам, за которыми располагалась долина. Но когда сверху к нам рывком спустилась размытая тень, первым среагировал шархат. Закрыл меня собой, вспыхнул огнём. Весьма правильный подход в непредвиденных обстоятельствах на планете, где выживает сильнейший. Раздался немного грубоватый мужской голос. Я Яхтар, сын старейшины из поселения Нурдар. Шархат убрал огонь, немного помедлил, сделал шаг вперёд. Шархат Антар, глава поисковой экспедиции, коротко представился он. А это моя напарница, Нара Касандра. От неожиданности я чуть не споткнулась, не ожидала, что он готов принять меня на равных, и на сердце неожиданно стало тепло. Я встала с шархатом рядом во все глаза, рассматривая незнакомца. Мощные, загорелые, с литыми мышцами. Черты лица крупноватые, глаза острые, подмечающие любую мелочь. Короткие светлые волосы и... крылья. Сизыми всполохами расположенные за спиной мужчины. Теперь понятно, почему сначала показалось, что к нам приближается размытая тень. Размах крыльев наверняка огромен. Одет мужчина в тёмные штаны и простую футболку полы бежевого цвета, на ногах ботинки на шнуровке. Наши взгляды с яхтром встретились, и его глаза округлились. «Ран-тарка!» — поразился он. Шархат тут же напрягся и медленно наклонил голову но никакого знака безопасника мне расположенным вокруг нас не дал. А как вы это поняли, не утерпела я. Каждый ронтарец способен видеть энергию. Ваша на ракасандра чётко говорит о принадлежности к нашей расе. Он остановился, прошёлся по мне очередным внимательным взглядом, напрочь игнорируя угрозу, исходящую от Шархата. Не заметил Смею предположить, что на Ронтаре вы не росли, раз не знаете об этой нашей особенности. Да какой там? Я всю жизнь считала свой дар взаимодействовать с энергией и мутацией. Вы правы, на Ронтаре я впервые. Честно созналась я. Наверное. Яхта удивлённо уставился на меня, явно услышав это моё «наверное», но от расспросов воздержался. Я провожу вас до Нур-Дара, чтобы вы могли поговорить со старейшиной. Он общался с Греммрогом, который повёл экспедицию в джунгли. Не знает о месте их назначения больше, чем кто-либо другой. Будем признательны, спокойно сказал Шархат и отдал короткие распоряжения безопасникам. На корабле остались лишь капитан, пилот и бортовой механик. Яхтер развернулся и уверенно направился вперёд. За скалами обнаружилась высокая сухая трава. Осторожно, можно порезаться, предупредил яхтер. «И влево не сворачивайте, там неподалёку гнездо хищной кошки». Мы послушно пошли за ним, держась на стороже. Когда трава закончилась, оказались в скалистой местности, где камни перемежались с редкими колючими кустарниками и островками зелени. «Здесь водится немало ядовитых змей, смотрите под ноги», — снова счёл нужным сказать яхтер. «На река Сандре я бы посоветовал подняться в воздух, так для вас будет безопаснее». Шархат скрипнул зубами, чётко давая понять, что он думает об этом предложении, а я молча покачала головой. «Пока я не была уверена, что стоит рассказывать мужчине, что я не умею летать. Да какой там? Я даже не знаю, как призвать крылья». Через часа полтора мы оказались у границы поселения. Оно расположилось на реке неподалёку от подножия горного хребта. Дома сплошь каменные, но аккуратные и надёжные. «Пока!» Чёткие линии улиц, выложенные всё теми же серо-бурыми камнями, ухоженные сады и огороды, и просторные площади. Поселение, несмотря на то, что было небольшим, напоминало город. Нам то и дело встречались мужчины-рантарцы, которые буквально замирали, увидев меня. Всё чаще напрягался шархат, но чувствовала это только я. Внешне он был невозмутим. Пристальное внимание сопровождало нас через весь город. Женщин рантарок мы почти не встретили, как и детей. Признаться, единственное, что волновало меня больше всего, это крылья, которые встречались отнюдь не у всех жителей. Мы добрались до центральной площади, от которой стрелами расходились разные улицы, и свернули влево, оказываясь на нужном месте. Дом старейшины, добротный трёхэтажный и большой с внутренним двориком, где играли дети, встретил нас прохладой и тишиной. Сам хозяин вышел нам навстречу и вежливо поздоровался. Высокий, широкоплечий, с тёмно-каштановыми длинной до плеч волосами, в которых виднелась седина. Он оглядел нас цепким взглядом. Одет и точно в такую же одежду, что и сын, разве что на груди на золотой цепочке блестел круглый амулет с алым камнем посередине, выдавая статус. Поэтому и отец старейшина Нурдара, Хант, коротко представил нам мужчину Яхтар наши имена и должности назвал Шархат, не сводя глаз с хозяина дома. Ваши воины могут расположиться в левом крыле, а вы мы должны как можно раньше найти пропавшую экспедицию, заметил Шархат. И вовсе не планируем отдыхать. Яхты Рыханд переглянулись и уставились на нас. Не самая лучшая идея отправляться на наджеву джунгли, кишащие опасностями. Мы хорошо подготовлены. Не выдержала я. Неужели они не понимают, что любая минута промедления может стоить жизни тем, кто пропал? Старейшина сделал вид, что не услышал меня. Велел воинам отправляться отдыхать, а нам оставить у входа оружие и пройти в гостиную. Выбора у нас не осталось. Если мы хотим хоть что-то про экспедицию узнать, с которой ушла Иса, придётся придерживаться установленных рантарцем правил о том, чтобы настаивать и применять силу, не шло сейчас и речи. Мы оказались в просторной гостиной, уставленной диванами с подушками и застеленными покрывалами с искусной вышивкой. На небольшом столике располагались кристаллы, от которых шли излучения. Я моментально определила, что они наполнены охлаждающей энергией. Светильники, впрочем, тоже работали по такому же принципу, взаимодействуя с камнями. Яхтар встал возле окна, а его отец присел на один из диванчиков и приглашающе нам кивнул. Вы похожи на своего отца, на Ракасандра. Даже интонация в голосе почти такие же. Я моргнула и охнула. Вы знали моего отца? Неужели мне наконец улыбнулась удача? И я вот так случайно оказавшись на Ронтаре, узнаю хоть что-то о своей семье. Да. Я жадно уставилась на мужчину, теряя все слова, всё ещё не веря в услышанное и непонятно, на что надеясь. Он, кстати, так и не вернулся, когда отправился отвозить свой последний заказ. Что с ним случилось? Он погиб, выдавила я из себя. Ханл вздохнул и снова посмотрел на меня. Мне очень жаль. Он, пусть и не был отличным воином, но немало сделал для нашего Нурдара. Его изобретения, опыт и навыки не раз спасали рантарцам жизни. Услышать такое, несмотря на обстоятельства, оказалось приятно, и внутри разлилось тепло. А как же выжили вы? вы вдруг спросил старейшина, выбивая почву из-под ног. Ведь в ту поездку он взял вас с собой на ракасандра. Как спас незнакомый мужчина я оставил в приюте на ближайшей планете. Ответил за меня Шархат, каким-то образом почувствовав моё состояние. Воспоминания хлынули легко, и я словно снова оказалась там, на Таире, растерянная и одинокая. Меня потряхивало от переизбытка эмоций и вспыхнувших чувств. К сожалению, я потеряла память и до недавнего времени даже не знала о том, что я Сарантара. Возможно, признаваться в этом не стоило, но как ещё объяснять все те странности, что со мной творились? Скажите, жив ли кто-то из моих родственников? Может, мама или бабушки и дедушки, братья или сёстры? Хоть кто-то же у меня имеется. Не выдержала я, забыв об осторожности. Хант молчал долго, рассматривая меня и что-то прикидывая. "Сожалею, Нара Касандра, но нечем вас утешить. Ваша мама, Нара Ригара, так её звали. Если вы не помните," Она умерла от яда укусившей её змеи, когда вам исполнилось 5. Других родственников у вас не имелось ни со стороны отца, ни со стороны матери. "Разве так бывает?" поразился Шархат. "Сай, ваш отец Нара Касандра был с другой планеты. Однажды он прилетел на Ронтарс с целью закончить одно из своих исследований. Как я уже упоминал, он был изобретателем. И здесь Саиф встретил вашу маму. Он полюбил её с первого взгляда и предложил мне старейшине Нурдара огромный выкуп. Моя мама была сиротой? Да, коротко ответил Хант. И вы выдали её за него замуж? Не утерпела я. Я имел на это полное право. Тем более Ригара даже не пыталась отстаивать свою свободу. Да я не смогла бы. Единичные женщины способны выдержать схватку с мужчиной-рантарцем. А у Шаригара — хрупкая, тонкая, словно тростинка, и не способная себя защитить. На это бы даже не отважилась. Я нервно сглотнула, старательно прогоняя слёзы, вспыхнувшие на моих глазах. Нелегко принять тот факт, что моя мама не любила отца. Для Сая, не сумевшего спасти Ригару, Вы стали единственным утешением. Отец вас очень любил Нара Касандра. Я знаю. Тут Ханс задумался, постучал пальцами по столу и снова каким-то черезчёрц запким взглядом посмотрел на меня. По законам Рантара Нара Касандра каждая из женщин либо встаёт под крыло мужчины, который для неё выбран, либо доказывает, что способна отстаивать свою свободу. Только этого сейчас не хватало. Мне сразу вспомнилось, что Шархат говорил, как сильно на Ронтаре не хватает женщин. И если у представителей других раз был шанс избежать подобной ситуации, то мне, Ронтарке, оказавшейся на родной планете, отвертеться не получится. Здесь иные законы. Я выругалась про себя, прикидывая, какие у нас варианты. О том, что нас послушают и меня отпустят, не могло идти и речи старейшина настроен решительно. Конечно, можно сейчас попробовать подняться и уйти, даже если нам не дадут покинуть спокойно Нурдар, Шархат справится и выведет нас. Но как быть с главной целью нашей экспедиции? Мы же не знаем, куда отправился Гремрок со своей командой. Значит, выход у меня один сказать, что я слабая, беззащитная женщина и признать в своей защите Шархата. Не драться же мне с рантарцами в самом-то деле. «Сдаётся, даже при всех моих способностях я могу не справиться. А если справлюсь, то потрачу уйму сил, а мне нужно подругу искать». Я уже встала под крыло мужчины, выпалила, смиряясь с неизбежным, и ласково коснулась почти каменного плеча Шархата. Казалось, совсем немного, и он сорвётся и превратит здесь всё в пепел. Просто от того, что кто-то может на меня претендовать. На Аршархат не ронтарец отрезал хант. И вот умеет мой огненный мужчина одним словом дать прочувствовать всю исходящую от него опасность. Этого у него не отнимешь. И если вы желаете по-прежнему считать Нару Кассандру своей парой, вам придётся доказать, что вы её достойны. Полная и окончательная бездна. И актёр, сколько желающих вступить в схватку собралось. Я заморгала глазами, «Сорок семь», — спокойно ответил сын старейшины. «Сколько? Да когда они успели-то?» «Вы уверены, что готовы вступить в схватку Нар-Шархат со всеми ними?» — поинтересовался старейшина. «Ещё не поздно отказаться, и я сам выберу для Нары Кассандры достойного мужа». «А всё ещё веселее, чем я ожидала. Меня, похоже, не планируют выпустить с планеты. Ещё бы такая находка» лишняя женщина. И как это эгоистично и жестоко не интересоваться моим мнением. Я почувствовала себя вещью. Я вздрогнула, когда Шархат приобнял меня. Нет, я не откажусь. Кас моя и ничья больше. ответил уверенно, но в голосе моего мужчины звучал лёд. Вы понимаете, что если погибнете, я всё равно выберу Нари Касандре пару. А так вы сможете прямо сейчас отказаться, сохранить свою жизнь и продолжить путь. Я скажу вам, куда направилась экспедиция и с какой целью. И вот тут Шархат меня отпустил и шагнул к старейшине. Ой, звёздочки ясные, только бы не прибел. Вы уже слышали мой ответ. Я вступлю в схватку с вашими сорока семью. 52-м. Тут же поправил яхтер и махнул кому-то в окне рукой, похоже, давая понять, что поток желающих должен прекратиться. «Пятидесятью двумя, — спокойно повторил Шархат, — претендентами на мою касс. Это ваше право и ваш выбор. Но после этого вы не посмеете никаким образом претендовать на мою женщину. И кроме того, расскажете ей, как управлять крыльями». Тут яхтер вздрогнул и уставился на нас. «У вас, правда, они есть?» «Да, а что?» Сын старейшины посмотрел на Харда и промолчал, отвёл глаза. «Что не так с крыльями?» — не выдержала я. «Ответьте». «Они проявляются всё реже и реже, и наша раса вырождается», — резко ответил Хант. «И с чем это связано?» «Если б мы знали», — не удержался Яхтор. Старейшина строго посмотрел на сына, и тот лишь покачал головой, обрывая разговор. А также вы не станете скрывать от нас ничего, что знаете об экспедиции профессора Гремрога, закончил Шархат, не сводя глаз с ханда. Даю слово старейшине перед лицом всех своих крылатых предков, торжественно согласился Ронтарец. Вам нужно время, чтобы подготовиться к схватке. Нет, коротко отрезал Шархат. Тогда Посей яхтёр проводит на руку Асандру в комнате наверх. А мы с вами. Нет, Кас будет рядом со мной. Что? Но ваши правила этого не запрещают, отрезал Шархад. А оставить Кас под чьим-то присмотром на вашей планете я не смогу. Так, чего я ещё не знаю о Арантаре? Здаётся, кто-то мне рассказал не всю правду. Неужели вы думаете, мы причиним ей вред? Для нас женщина драгоценность, покачал головой Хант. Для вас женщина вещь, отрезал Шархат и молча протянул мне руку. Старейшина с окаменевшим лицом, зло сверкая глазами, прошёл мимо нас и распахнул двери. Шархат Антар. Что-то случилось с моей жизнью. Окончательно изменилось, когда в неё пришла Кас. И теперь, смотря на неё расслабленную и спящую, а после весело болтающуюся с Алекс, я осознал, что пути назад для меня уже не будет. Либо она со мной, либо сгорю дотла от тоски по ней. Весь день прикидывал, как предложить ей переехать ко мне. Откажется ведь, напугается. Так и не решился. Ещё поганее оказалось признаться Кас, что думала о нашей встрече на Тирун Нотаре. -на Настолько не привык доверять как ещё по двог в каждом проявлении доброты в отношении себя. Монстр огненный и сильный. Хочет она это признать или нет, но это так. Так почему же её прикосновение и искренние слова рушат даже эту броню? Не намертво, а окончательно и бесповоротно привязывают меня к кас. Она ещё не понимает этого, она не знает. Она даже не догадывается, но теперь все беды и радости, какие бы ни случились в её жизни, стануты моими. И нет, я не отпущу её на ранта родну, туда, где кас лишь от свободы и посадят в клетку. Я на слышан об их варварских обычаях гораздо больше, чем рассказал кас. К чему её волновать? Я просто дам ей свою защиту и свою заботу. Но как же мне просто оказалось держать данные обещания на корабле, где необходимо тренироваться и решать кучу проблем. И всё же Когда я нашёл её возле иллюминатора, понял, что больше ждать не могу. Предложил переехать ко мне и словно рухнул у бездну. Её ответ ожидал, не дыша. Кто бы раньше сказал, как я буду замирать, и каким невероятным счастьем отзовётся во мне её, да, не поверил бы. И я помнил это её слово каждый раз, когда пока скользили взгляды рантарцев. Понимал, к чему это ведёт и чем обернётся. Готовился. То, что я справлюсь, сомнений нет, лишь бы Кас не напугалась от такого напора. Я уже встала под крыло мужчины. Раздался её уверенный голос, и рука легла на моё плечо. И я готов ради неё уже не просто испепелить весь мир. Я готов ради неё возродить его из пепла. Если только она захочет. Всё для неё сделаю. Абсолютно всё. Голос Кас что-то окончательно разрушает внутри пробивает и мне, несмотря на ситуацию, безумно хочется улыбнуться, а после утащить свою девчонку в укромный уголок и зацеловать так, чтобы не смогла шевельнуться. Огонь ударяет в меня, и теперь, зная, насколько я ей дорог, рассказала об этом едва ли не всему миру, я спокоен, сосредоточен и готов драться за свою женщину.